Глава 10. Возвращение убийцы Уже через неделю Таньжу выпустили, но я не почувствовал радости. Я точно знал, что она что-то скрывает. Сработал план с ходатайством. Сегодня сказали, что ее выпустят. За пять дней до суда сообщил мне приемный отец. В тот момент я готов был прыгать от радости. Мои усилия принесли реальную пользу. «Это все благодаря мне». «Вовсе нет». «С чего ты взял?» В разговор вмешалась госпожа Нам. «Если бы не ты, ничего бы не случилось. Теперь надо доказать, что она не убивала». «Я думаю, настоящий преступник находится в деревне. От этого мурашки по коже». «Где гарантия того, что убийца не найдет нас раньше, чем мы с сестрой докопаемся до правды?» «Именно такие мысли занимали меня». И я даже не догадывался об испытаниях, которые ждали меня впереди. В тот день, когда должны были выпустить Таньжу, к нам в дом пришли полицейские. Их было двое. Один – молодой парень, другой – следователь Ван Канджин, Друг Соломона и мой давний враг. Они передали копии по делу сестры и кратко рассказали о предстоящем суде. «Может так случиться, что тебя пригласят в качестве свидетеля». Они не скрывали своего недовольства результатами ходатайства, но открыто об этом не говорили. «Не переживай», – поддержал меня приемный отец. Я лишь кивнул в ответ. Полицейские уже собирались уходить, когда детектив неожиданно повернулся ко мне и сказал. «Давай выйдем на минутку». Ван Канджин позвал меня на задний двор. На какое-то мгновение я испугался, решив, что он применит силу. Но после его слов… У меня есть для тебя один секрет. Я не мог не пойти с ним». «Секрет. Какой интересно. Наверное, одна из тайн, которую он хранил все это время. Но то, что спросил детектив, стало для меня большой неожиданностью». «Насколько ты ей доверяешь?» Ван Канджин не сразу задал этот вопрос, стоя у забора и оглядываясь по сторонам. Он дождался нужного момента, когда вокруг никого не было. И только потом спросил. Я пытался понять смысл его вопроса. «Доверяю ли я сестре? Что вы имеете в виду?» Следователь в первый раз посмотрел на меня столь леденящим душу взглядом. «Задам вопрос иначе. Юн Танджу, твой близкий друг?» «Нет». «Тогда ради чего ты так стараешься?» Я готов был возразить, и у меня имелась куча аргументов. Во-первых, Даже если не друг, она моя сестра. Во-вторых, у нее, конечно, есть проблемы с психикой, но она не злобная. Ну и в конце концов, она не убийца. Но мне не дали возможности привести ни один из аргументов. Скажу прямо, она не тот, кому стоит доверять. Поэтому и не стоит так за нее биться. В этой ситуации человек, которому действительно не стоило доверять, как раз господин следователь. Я успел донести эту мысль до собеседника, на что получил следующий вопрос. «Как думаешь, ты единственный, кого они усыновили?» «Это вы сейчас о чем?» «Глупец! Твоя семья тебя обманывает! Ты не первый, кого они усыновили, и не единственный!» «Теперь вопрос, куда, по-твоему, делись все остальные?» Я замер от шока. До сегодняшнего дня... Я был уверен, что я единственный усыновленный ребенок. Никого не было до и впредь никого не будет. Для меня стало настоящим ударом услышать, что были еще дети. Причем не один ребенок, а несколько. Я с трудом смог произнести. А сколько было детей? Этого я сказать не могу. Ты должен найти их сам. Найти? Да. Ответ намного ближе и проще, чем ты думаешь. «Где сейчас эти дети?» Я не могу тебе ответить. «Неужели...» «Умерли?» «Еще раз повторяю, не могу сказать. Зачем вы мне это рассказываете?» «Чтобы ты подумал хоть разок над моими вопросами. Правильно ли ты поступаешь, помогая ей? Насколько ей можно доверять? И принесет ли тебе покой ее возвращения?» Детектив развернулся и ушел, закончив все свои дела. Я стоял, не шелохнувшись, как столб. Все, что казалось мне естественным и правильным, разрушилось. Я думал, что я единственный усыновленный ребенок в этом доме. А теперь следующая мысль практически нокаутировала меня. А все ли я не ней знаю? Какую-то часть? Да, а остальное? Рассказ следователя о других приемных детях заставил меня сомневаться в моей сестре. Его план сработал. У него получилось. Ван Каньджин заронил зерно сомнения в мою душу. Я должен был все выяснить. Поэтому вернулся в дом и спросил. В этом доме были дети, усыновленные до меня? Услышав мой вопрос, госпожа Нам и ее муж тут же покраснели, а глаза быстро забегали. Они ответили, что нет. У них никогда не было других детей, но по выражению их лиц я и так все понял. Это была наглая ложь. Кто хуже? Тот, кто врет, Или тот, кто всегда говорит правду? Следователь рассказал мне историю усыновлений в этом доме, а семья соврала, что такого не было. Получается, первый – хороший человек, а эти двое нет. Как же все запутано. Я должен узнать правду. В детском доме нам говорили, что человек, загнанный в угол, способен на многое. Кто знает, может… И рассказ следователя подействовал на меня также. Он всячески пытался помешать поиску настоящего убийцы. В самом начале, когда я только заявил о своих планах, он решил, что у меня кишка тонка. Потом последовали попытки рассорить меня с Соломоном, который всячески пытался мне помочь. Ван Каньчжин думал, что один я не справлюсь с этим делом, но после ходатайства он понял, что недооценил меня. Подросток смог противостоять взрослому. Поэтому теперь Этот самый взрослый будет стараться вбить клин между мной и моей сестрой, чтобы мы не могли объединить наши усилия в поисках настоящего преступника. Можно считать, что у него получилось. Я стал очень бояться Таньжу. Я стоял во дворе и не мог собраться с мыслями. Я пытался понять, что случилось с детьми, которых усыновили до меня. Куда они исчезли? Если сидеть и ничего не делать, то ничего и не узнаешь. Приемные родители говорили, что больше никого не усыновляли. Но они меня обманывали. Шансы узнать правду таяли на глазах. В этот момент я вспомнил слова следователя. Ответ намного ближе и проще, чем ты думаешь. Ближе и проще. Это была подсказка. Место, о котором говорил следователь, находилось в деревне. Я так долго бродил по деревне, что у меня закружилась голова. Я ходил от одного дома к другому, пока не оказался у магазина тысячи мелочей». Вряд ли здесь кто-то встанет на мою сторону. Тем более, что хозяйка была в списке моих врагов. Люди не могли не знать того факта, что моя семья уже кого-то усыновляла. Но мне никто ничего так и не сказал. Я еще больше запутался. Мне казалось, что они сговорились. Я не знал, кому теперь верить. Я добежал до леса и закричал во все горло. Потом кружил по лесу какое-то время и вдруг поймал себя на мысли, что в лесу есть могилы. Деревенское кладбище. Если проверить все могилы, то наверняка удастся найти подсказку. Не зря же Ван Канджин намекнул, что ответ на удивление близок и прост. «Я обшарил все кладбище и нашел могилу 72-го потомка известного клана Юн, которому принадлежал и мой приемный отец». Ощущения от прогулки по кладбищу были не из приятных. Больше жути, чем в фильмах ужасов, покрытая тайной могилой далеких предков с загадочными иероглифами. Я даже сумел кое-что прочитать. Имя моего приемного отца состояло из знакомых иероглифов, поэтому не возникало трудностей, чтобы найти похожие. Семейное захоронение представляло собой несколько могил, шесть небольших могильных холмов впереди и два обычных размеров Чуть подальше. Одна из них принадлежала бабушке Таньжу, рядом с ней был похоронен Таньджун. Остальные шесть холмиков, скорее всего, и принадлежали тем самым усыновленным до меня детям. Перед каждой из шести могил торчала табличка с именем Чангуни, Пини, Мальсуги, Чхомюни, Суджи, Ину. Определенно это были они. Я тут же вспомнил слова следователя. Думаешь, ты единственный усыновлённый ребенок? Куда, по-твоему, делись все остальные? Человек, которого я все это время защищал, действительно сумасшедший. Около шести могил как раз было место для седьмой. Казалось, я даже слышу голоса. Теперь твоя очередь. Счастливчик под номером семь. Примите наше поздравление, наш седьмой клиент. Это вообще не входило в мои планы. Я выбежал из леса, но состояние шока – еще долго не покидала меня. По дороге мне встретились несколько человек из нашей деревни, но никто из них со мной не поздоровался. К состоянию шока добавились мурашки от этой зловещей тишины. Подойдя к дому, я увидел старшую сестру. Значит, ее уже выпустили. Родители не находили себе места от волнения. Танджу помахала мне рукой в знак приветствия, и великая радость освещала ее лицо. Мне было совсем не весело. Наспех поздоровавшись, я вошел в дом. В висках пульсировала кровь, и казалось, меня вот-вот вывернет наизнанку. Может, все-таки стоило ее оставить в камере? У меня не было желания бороться дальше. Только одна мысль сидела в моей голове. Бежать из этого дома. Бежать, чтобы выжить. Я изучил информацию о преступниках-психопатах и выяснил один очень интересный факт. Они всегда выбирали своей жертвы тех, кто слабее, их физически или морально. И все хладнокровные убийцы не отличались хорошим здоровьем. Известный маньяк Чон Намгю убивал женщин и маленьких мальчиков, пока не был пойман крепким здоровым мужчиной. Примечание. Чон Намгю, 1969-2009, южнокорейский серийный убийца, на счету которого 14 жертв. Жертвами серийных убийц Ю Ёнчхоль и Кан Хасун были только женщины. Примечание. Ю Ёнчхоль. 1970 год. Южнокорейский серийный убийца, совершивший не менее 20 убийств в Сиуле, Кан Хасун. 1969 год. Южнокорейский серийный убийца, совершивший около 10 убийств в провинции Кёнкидо, в том числе убийство своей жены и тещи. Одним словом, психопат – это существо, которое вымещает собственную злость и обиду на беззащитных и слабых. Теперь я понял. Раскрыл все замыслы моей старшей сестры. В ее планы не входило убивать старика Кима. Он был намного сильнее ее. Ее целью был я, тот, кто слабее. Скорее всего, она хотела довести меня до морального изнеможения и уже потом убить. И мне предстояло пополнить список ее жертв, чьи имена я видел на могилах. Но все пошло не по плану в ночь убийства старика Кима и в день ее ареста. Пока Таньжу сидела в камере, она не могла никому причинить вреда и, соответственно, не могла убить и меня. Но теперь ее выпустили. Раскаиваться в своих действиях слишком поздно. А я так старался спасти эту психопатку. Всеми силами помогал человеку, который теперь будет искать себе жертву, понимая, что ему остались считанные дни, на этой земле. Спасать человека, который меня убьет. Голова закружилась от потока мыслей и шока. Я вспомнил фразу, которую любил повторять директор нашего детского дома. Жизнь ⁇ это сольный танец. Он бормотал ее, глядя в окно каждый раз, когда возвращался после очередного неудачного свидания. И сегодня мне казалось, что эти слова действительно отражали всю правду жизни. Мы приходим в этот мир одни, если не считать близнецов. И уходим в одиночестве. И я понял это только сейчас. Через пять месяцев после моего усыновления. Насколько связаны безопасность и доверие в нашем мире. Я пришел к этому болезненному прозрению именно в тот момент, когда моя жизнь была поставлена на карту. Теплые чувства к новому дому, да и ко всей деревне, вмиг ослабели.